Глава 10. Хитрость в квадрате. Южнее провинции Джадян расположена провинция Фуцзянь, жители которой считаются самыми хитрыми китайцами. Регион, как и его соседи гористый, соответственно, в силу природных особенностей тоже славится своими чаями. Один из самых известных сортов Тегуанинь. Он считается промежуточным между зелёным и чёрным сортами. То есть относится к категории полуферментированных чаёв. Его можно пить вместо кофе, если вы хотите взбодриться, и эффект будет более длительным, при этом вред здоровью намного меньше. Тегуанинь, железная гуанинь, богиня милосердия, начал культивироваться в конце правления династии Тан. Учёные утверждают, что этот сорт чая очень полезен. Он обладает омолаживающими антиатеросклеротическими свойствами. Используется при лечении диабета, содействует снижению веса. В 1983 году японские учёные изучали свойства чаёв и обнаружили, что Тигуанинь обладает даже противораковым эффектом, в отличие от других популярных сортов. Китай обычно воспринимают как страну зелёного чая, думая, что китайцы совсем не пьют чёрные чаи. Это совсем не так. Другой символ провинции Фуцзянь чёрный чай Да Хун Пао. Обычно чай заваривают 3-4 раза, после чего листья надо поменять. Особенность Дахунпао в том, что он очень устойчив к завариванию и сохраняет аромат даже после 7-8 циклов. Его объявили национальным достоянием и включили в список культурного и природного наследия Китая. Чайные кусты Дахунпао растут на скалах, куда трудно залезть людям. Поэтому, говорят, что чайные листья помогают собирать дрессированные обезьяны. Этот чай можно использовать в качестве подношения высшим силам. Буддисты наливают маленькую чашечку душистого напитка и ставят перед статуэтками Будды, чтобы он тоже смог им насладиться. Кстати, что касается подношений, у китайцев довольно объёмное меню. Перед статуэтками и изображениями в храмах зажигают свечи и благовония, кладут фрукты, обычно персики или яблоки, и деньги, наливают чай или дорогой алкоголь. Когда фрукты начинают портиться, их выбрасывают и кладут новые. С дахунпао связано множество легенд, примерно с одним и тем же сюжетом. Человек тяжело заболел, его угостили этим чаем, после чего он выздоровел, обрёл силы и так далее. Действующие лица разные: в роли заболевшего выступают как бедняки, так и богачи из знаменитости, в роли благодетели старцы, монахи или божества. Третий фудзянский чай, о котором я упомяну в этой части аудиокниги, называют дипломатическим. Думаю, многие из слушателей его пробовали или даже регулярно употребляют. Речь идет об обычном жасминовом чае. Это цветочный чай. Зеленый чай смешивают с цветами жасмина, поэтому он очень ароматный, обладает ненавязчивым вкусом и нравится почти всем иностранцам. После опиумных войн жасминовый чай превратился в важный экспортный продукт, так как стал пользоваться популярностью за рубежом. Ситуация в настоящее время особо не изменилась, поэтому в правительственных учреждениях Китая во время мероприятий с участием иностранцев обычно наливают жасминовый чай. Его же дарят высокопоставленным гостям из-за рубежа. Фудзянцы, как и чжэньцы, имеют репутацию крутых торговцев. Сокращённое название провинции Фуцзянь звучит как Мин, поэтому местных предпринимателей называют миншанами. Миншаны ориентированы на внешний мир и легки на подъём. Почти у каждой фуцзяньской семьи есть родственники за рубежом. Родственники с нашей точки зрения не обязательно близкие, например, какие-нибудь троюродные, но вследствие местной специфики с позиции фуцзяньцев они рассматриваются как близкие. Если в северных провинциях на Чуньдэ Новый год по лунному календарю главный национальный китайский праздник. Собирается человек 15 близких родственников, то у южан число гостей может достигать нескольких сотен человек. Они считаются членами одного клана и должны помогать друг другу по мере возможности. Главы клана, пожилые родственники, вправе управлять ресурсами всей большой семьи. Например, они могут настоять на том, что надо отправить внуков учиться за рубеж и распределить их по конкретным странам, для того, чтобы клан имел в этих государствах своих людей, со знанием местных языков, разбирающихся в местной специфике и так далее. На всякий случай подчеркну, что речь идет не только о фудзянцах, а обо всех южанах, живущих в приморских провинциях. Взять хоть мою знакомую из провинции Дзянсу. Она учится в России, ее брат в Австралии, двоюродные братья и сестры в Японии, США и Великобритании их задача получать образование, осматриваться, изучать рынок и обрастать нужными связями, чтобы расширить бизнес семьи. Возвращаясь к миншанам, надо сказать, что их считают прирождёнными торговцами. Это объясняется тем, что природные условия в провинции не годятся для масштабного сельскохозяйственного производства. Зато близость морских путей располагает к торговле. Во времена династии Сун, с 960 по 1279 год, Иоанн, фуцзяньские купцы создали всемирно известный морской шёлковый путь, по которому шёл к фарфор, бумага, лекарства и другие товары покидали Китай и обменивались на пряности, древесину, оружие, драгоценные камни и тому подобное. Особенностью культурно-духовной жизни провинции Фуцзянь является поклонение Мацу, даосской богине-покровительнице мореходов. В других приморских регионах Китая её тоже почитают, но не в таких масштабах. В провинции Фуцзянь насчитывается 316 храмов Мацзу. В провинции Хайнань около 200, а в других провинциях несколько десятков. Единственный регион, где Мацзу поклоняются ещё активнее это Тайвань, который близок к Фуцзяни в культурном плане. Мацзу именно народная богиня. В даосизме с этим вообще всё просто. Если человек пользовался при жизни авторитетом то после его смерти китайцы могут начать ставить ему свечи и просить о помощи. А в результате он вполне может стать народным святым и войти в пантеон небожителей. В некоторых даосских реалиях бывает довольно сложно разобраться. Например, царей-шейней, богов богатства в даосизме около 10, и сами китайцы с ходу их всех не назовут. Многие китайские студенты МГУ на каноне сессии ставят у себя в комнатах свечи и благовония Перед портретом Ломоносова с просьбой помочь им успешно сдать экзамены. Это отголоски культа предков. Если бы Ломоносов был китайцем, то, вероятно, его бы официально объявили даосским святым. Мадзу при жизни звали Линминмо. Она умела предсказывать погоду, поэтому обрела сверхъестественные способности и стала помогать рыбакам, попавшим в шторм. Позже она вознеслась на небо. Перед выходом в море люди приносят богине жертву Молитвы о благословении и безопасности устанавливают её алтарь на своём корабле. Мацзусы относятся к таким традиционным добродетелям, как бескорыстие, доброта, сострадание, любовь и храбрость. Так как фудзянцы очень легки на подъём, неудивительно, что на них приходится примерно 1/5 китайцев-иммигрантов. Считается, что фудзянские предприниматели обладают острым умом и чувством конкуренции. Как и джидзянцы, они любят инвестировать прибыль в расширение дела, а не в потребление. Это можно объяснить тем, что меньшаны последние сотни лет находились под сильным влиянием иностранного бизнеса. По причине активного ведения морской торговли с древних времен в Фудзяне возникли общины арабских, еврейских, итальянских и южно-индийских торговцев. Все эти люди ассимилировались с местным населением, но не растворились бесследно. Опа повлияли на характер местных предпринимателей: хитрость, бесстрашие, готовность рисковать, гибкость в поведении и принятии решений, способность обходить препятствия любыми способами и так далее. Во внешности гены иностранцев тоже могут проявляться. У многих жителей провинции наблюдаются нетипичные для китайцев черты лица, например, слишком крупный нос. Вуджень разделена горами Это привело к тому, что ситуация с диалектами там еще хуже, чем в Джадзиане. Если в Джадзиане все-таки доминирует свой вариант шанхайского диалекта со множеством внутренних районных вариаций, то в Фудзиане есть южно-фудзянский диалект, восточно-фудзянский и тому подобное. Доходит до того, что жители двух деревень, между которыми расположена гора, могут не понимать друг друга. Это означает, что степень районизации фудзянцев очень высока. Сообщество бизнесменов подразделяются по диалектам и носит закрытый характер. А следовательно, они сильно сплочены и вполне могут заниматься чем-то не совсем законным. Во многих странах есть фудзянская мафия. До недавнего прошлого её обвиняли в контрабанде, торговле людьми и организации нелегальной миграции. Таких преступников в Китае называют шетоу, змеи головы. Если говорить о нормальном бизнесе, то фудзянские предприниматели любят заниматься древесиной. Если вы в Китае пойдете на какой-нибудь значимый объект, связанный с этим промыслом, то, скорее всего, сможете встретить там фудзянцев вне зависимости от того, в какой провинции этот объект находится. Конечно, одной древесиной дело не ограничивается. Как я расскажу далее, эти люди ярко себя проявляют в самых разных отраслях. Еще одно отличие фудзянцев Чрезмерная практичность и прагматизм. Если жители других провинций любят поговорить о духовности, смысле жизни и поиске истины, то фудзянцы предпочитают сосредоточиваться непосредственно на своих реальных интересах. Они не будут лить воду, так как настроены на быстрый результат и максимальную эффективность. Собственно, занятие торговлей как раз и подразумевает быстрый результат, в отличие от производства, которое надо наладить а потом ждать, пока оно окупится. Хотя, конечно, сказать, что все фудзяньские бизнесмены занимаются только торговлей, будет тоже неверно. По мере развития китайской экономики и создания условий для ведения бизнеса, многие инвестируют и в производство. Так, самым успешным фудзяньцем считается Цао Де Ван. Основанная им в 1987 году корпорация стекольной промышленности Фуяо является крупнейшим производителем автомобильных стёкол в Китае и вторым по величине предприятием этой сферы в мире. В 2009 году Цао Дэван стал первым китайцем, получившим премию Ernst Young Global Entrepreneur Award, которую в деловых кругах называют Оскаром для бизнесменов. По 2018 году он вошёл в десятку самых влиятельных китайских предпринимателей в мире. Его личное состояние на 2022 год превышает 3,5 миллиарда долларов. Сумма по сравнению с капиталами других воротил китайского бизнеса вроде бы небольшая. Но это потому, что Цао Де Ван на протяжении всей жизни тратит значительную часть доходов на благотворительность. У него есть фонд, через который предприниматель раздает нуждающимся свое богатство. Цао Де Ван известен как истинно верующий буддист, который философски относится к деньгам и придает большое значение духовным ценностям. В Китае он считается одним из чемпионов в сфере благотворительности. Другой знаменитый миллиардер – Цзэн Юй Цунь. Он родился в 1968-м в городе Нинде провинции Фудзянь. В 1989-м году окончил бакалавриат Шанхайского университета транспорта «Дзеутун» по специальности «морская инженерия». Затем получил степень магистра в области электроники и информационной инженерии в Южно-китайском технологическом университете и степень PhD в Институте физики Китайской академии наук. В 2011 он вместе с партнёрами основал технологическую компанию NinDe ShiDai, которая стала одним из первых производителей аккумуляторных батарей в Китае. Сфера деятельности исследования и разработки производства и продажи новых энергетических аккумуляторных систем транспортных средств и систем хранения энергии. Состояние Цзэн Юй Цуня в 2022 году составило по разным оценкам от 33 до 44 миллиардов долларов. Еще одна известная фигура – Ван Син, родившаяся в 1979 году. В 2001 он получил степень бакалавра в области электронной инженерии в университете Цинхуа. В 2005 году окончил университет Делавера по специальности компьютерная инженерия. В 2010 Ван Син основал и возглавил компанию Мэй Туань, специализирующуюся на интернет-торговле, которая уже в 2018 году разместила акции на гонконгской фондовой бирже. В 2014 году Ван получил звание нового бизнес-лидера и вошёл в мировой рейтинг миллиардеров в возрасте до 40 лет журнала Forbes. И это помимо множества китайских и международных почётных званий и наград. Ван Цин занял 179-е место в всемирном рейтинге миллиардеров Forbes 2022 с состоянием 11 млрд долларов.